Когда они с отцом, наконец, выходят из школы и шагают сквозь снег, петру кажется, что вся эта снежная прорва рождена его кощунством. В своем всепроникающем кружении ветер то и дело сердито швыряет звонкую льдистую россыпь его теплое лицо. Питер отвык от снега. Это беспредельный ропот, несущийся со всех сторон. Он смотрит на небо, и его глаза встречают что-то розовато-лиловое, сиреневое, приглушенное, желто-жемчужное. Мало-помалу, приглядываясь, начинаешь воображать, что белая пелена — это кончик крыла, а потом вырисовывается и все крыло с крошечными перышками, и уже кажется, что это крыло объяло все вокруг во всю ширь невидимого горизонта и дальше за его пределы. Теперь, когда глаза настроились на эту чистоту, куда ни глянь, везде все тот же белый трепет. Город и каждый дом в городе осуждены бесчисленной ропщущей ратью. Питер останавливается под высоким фонарем сторожащим ближний угол автомобильной стоянки. Он с недоумением смотрит себе под ноги. На белизне снега, уже устилающего землю, роятся, как мышкара, какие-то черные крапинки. Они мечутся в разные стороны и исчезают. Исчезают, кажется, все в одной точке. Проследив за ними взглядом, Он видит, как они несутся к этой точке. Чем они дальше, тем быстрее их полет. Он следит за несколькими из них. Все исчезают. Это кажется сверхъестественным. Но вот в голову Питеру приходит разумное объяснение, и он успокаивается. Это тени снежинок, отбрасываемые фонарем, который светит у него над головой. Прямо под фонарем... Трепетное падение их проецируется в виде беспорядочных колебаний, но вокруг, там, где лучи света ложатся косо, скорость тени, которая мчится к месту встречи со своей снежинкой, пропорционально возрастает. Тени стекаются из бесконечности, замедляют полет, и пронзительно черные, свой последний миг исчезают, едва породившие их снежинки целуют белую поверхность. Это зрелище зачаровывает Питера. Мир во всей его многообразной, бесконечной, изменчивой красоте он воспринимает теперь пригвожденным, растянутым, распятым, как бабочка на рамке непреложной геометрической истины. По мере того, как гипотенуза приближается к вертикали, катет треугольника уменьшается все медленнее. Это закон. Целеустремленные тени снежинок похожи на муравьев, суетящихся на каменном полу высокого замка. Питер чувствует себя ученым и бесстрастно старается найти в космографии которой его учил отец, аналогию между наблюдаемым явлением и красным смещением спектральных линий, благодаря которому нам кажется, что звезды удаляются со скоростью, прямо пропорциональной их расстоянию от нас. Быть может, и здесь подобные же иллюзия. Быть может, он пытается представить себе это, Звезды в самом деле медленно движутся через конус поля зрения, ось которого образуют наши земные телескопы. Все в мире висит, как в заброшенном мезонине. Пройдя еще несколько шагов до того места, где свет фонаря сливается с общим трепетным сумраком, Питер как бы достигает грани, за которой... Скорость теней беспредельна, и маленькая Вселенная разом кончается и становится бесконечной. У него ноют ноги от холода и сырости, и это омрачает космические размышления. Словно выйдя из тесной комнаты, он заново ощущает простор города, по которому гуляют огромные вихри, прыгая с неба словно поднимая прощальный тост. Он заползает в машину, как в пещеру, садится рядом с отцом и, стянув мокрые ботинки, подбирает под себя ноги в сырых носках. Отец быстро выезжает задним ходом со стоянки и по переулку едет к Бьюкенен-Роуд. Сначала он слишком спешит, и на малейшем подъеме задние колеса пробуксовывают. — Ать, черт, — говорит Колду, — дрянь — наше дело. От всех откровений этого дня нервы Питера обнажены. Он взвинчен. — А почему мы не уехали два часа назад? — спрашивает он. — Теперь нам не одолеть пилюлю. Чего ради ты торчал в школе до конца игры, хотя билеты давным-давно были проданы? Разговаривал с Зиммерманом. Колду отвечает сыну не сразу, боясь, как бы это не прозвучало упреком. Он сказал, что говорил с тобой. Чувствуя свою вину, Питер отвечает резкостью. — По неволе заговоришь, если он сцапал меня в коридоре. И ты сказал ему про недостающие билеты. К слову пришлось, а больше ничего не говорил. — Ей-ей, мальчик, я не хочу стеснять твою свободу, но это ты все же напрасно. — А что за беда? — Это же правда. Значит, ты не хочешь, чтоб я говорил правду? Хочешь, чтоб я всю жизнь врал? — А ты, конечно, теперь это неважно но... — Сказал ты ему, что я видел, как миссис Герцог выходила из его кабинета? — Ясное дело, Нет. Я и думать про это забыл. и все забыли, кроме тебя. Ты, видно, воображаешь, что весь мир против тебя сговорился. Я никогда не мог понять Зиммермана до конца. В этом, наверное, мое несчастье. Там и понимать-то нечего. Он просто-напросто взорвавшийся старый развратник, который сам не соображает, что делает. Все, кроме тебя, это знают. «Папа, почему ты такой?» Он хотел сказать «глупый», но спохватился, вспомнив четвертую заповедь. «Такой мнительный. Во всем видишь смысл, которого нет. Почему? Почему ты не успокоишься? Ведь этак никаких сил не хватит». Мальчик со злостью бьет коленом по щитку, и крышка перчаточного ящика звенит. Голова отца чернеет смиренной тенью, втиснутой в крохотную шапчонку, которая для Питера воплощает всю отцовскую приниженность, нескладность, легкомыслие и упрямство. Колдуэл вздыхает и говорит. — Не знаю, Питер. Наверное, отчасти это наследственное, а отчасти благоприобретенное. Голос у него бесконечно усталый. Видимо, он объясняет это из последних сил. «Я убиваю отца», — думает Питер, пораженный. Снег падает все гуще. Снежинки, осыпая фары, искрятся, кружатся, исчезают, и на их месте сверкают все новые блестки. Их лавина не оскудевает. Встречных автомобилей почти нет. За богадельней ездят. Светящиеся окна домов редеют, тонут в метели. Печка начинает работать, и ее тепло как бы подчеркивает их оторванность от мира. Дуги, описываемые стеклоочистителями, становятся все короче, и вот уже отец с сыном смотрит вперед в пургу сквозь две узкие щелки. Мотор фырча несет их вперед, В ловушку Когда они спускаются по склону, мимо еврейского кладбища, где похоронен Эпкон, знаменитый Олтонский гангстер времен Сухого Закона, машину заносит. Колдуэл быстро вертит непослушный руль и выравнивает ее. Наконец они благополучно добираются до 122-го шоссе, где кончается Бьюкенен-Роуд. Справа от них поднимается пилюля, растворяясь в снежной пелене. Буксерный грузовик, словно дом на колесах, проплывает мимо в сторону Олтона, постукивая снеговыми цепями, испуганно и быстро, как пулемет. Когда его красные огни мерцают исчезают, они остаются одни на шоссе. Подъем становится все круче. Колдуэл включает первую скорость и едет так, пока колеса не начинают буксовать. Потом переходит на вторую. Машина, вспахивая снег, поднимается еще на несколько десятков шагов. Потом колеса снова буксуют, и Колдуэл в отчаянии включает третью скорость. Мотор глохнет, Колдуэл рывком дергает ручной тормоз, чтобы не скатиться вниз. Они проехали больше половины склона. Теперь, когда мотор умолк, слышны тоскливые вздохи ветра. Колдуэл снова заводит мотор, но задние колеса не находят опоры в снегу. Тяжелый старый Бьюик того и гляди скатится к низкой проволочной загородке на обочине. В конце концов Колдуэлу Ничего другого не остается, как открыть дверцу, высунуться из нее и при розовом отблеске задних фонарей, этом единственном освещении, спустить машину вниз задним ходом. Он пятится так мимо поворота на Олинджер, до ровного участка между пилюлей и следующим невысоким холмом по пути Волтон. И хотя теперь, взяв разгон, машина быстрее преодолевает первую половину подъема, она буксует и останавливается, чуть-чуть не доехав до того места, где застряла в первый раз. Их прежний след двумя бороздами темнеет при свете фар. И вдруг от их голов ложатся вперед длинные тени. Какая-то машина поднимается на холм. Ее фары увеличиваются, сверкают, врываются в метель, как крик, и огибают их. Это новенький зеленый додж. Гремя цепями он проезжает мимо, преодолевает самую крутую часть склона, прибавляет скорость и исчезает. Неподвижные фары бьюйка освещают отпечатки цепей на появившихся колеях а снег, падая, все искрится. «Придется и нам надеть цепи», — говорит Питер отцу. «Тут всего ярдов двадцать одолеть, и выйдем на нашу дорогу. А на Фаерхилл подъем не такой крутой». «Заметь, этот негодяй не предложил взять нас на буксир. Еще чего, он и сам-то на силу взобрался. Я на его месте поступил бы не так» но таких, как ты, больше нет, папа. Таких, как ты, на свете больше нет. Он уже кричит, видя, что отец, сжимая руль, уронил голову на руки. Питера пугает это позачайней. Он хочет ободрить отца, но слова, невысказанные, застревают у него в горле. Наконец он спрашивает робко, а цепи у нас есть? Отец выпрямляется и говорит. «Есть, да только здесь нам их не надеть. Машина соскользнет с домкрата. Надо опять спуститься на ровное место». Он снова открывает дверцу, высовывается и подает машину назад, вниз по снегу, розовеющему в свете задних фонарей. Снежинки, влетая в открытую дверцу, Колют Питеру лицо и руки. Он засовывает руки в карманы куртки. У подножья холма оба выходят. Они открывают багажник и пытаются поднять домкратом задние колеса. Переносной лампочки у них нет, и дело подвигается с трудом. Снег на обочине глубиной дюймов шесть и, пытаясь поднять над ним колеса, они слишком высоко выдвигают рейку домкрата. Машина заваливается на бок, а рейка пулей взлетает вверх и падает посреди шоссе. — О, черт! — говорит Колдул. Этак и угробится недолго. Он не двигается, и Питер сам подбирает рейку. Держа ее в одной руке, Он ищет на обочине камень, чтобы подложить под передние колеса, но вся земля занесена снегом. Отец стоит, глядя на верхушки сосен, которые словно черные ангелы парят высоко над ними среди метели. Питеру кажется, что мысль отца опитывает широкие круги, как коршун, прыщущие в лиловатом тумане неба потом она возвращается на землю отец с сыном вместе подводят домкрат под бампер и на этот раз им удается поднять колеса но тут оказывается что они не умеют закреплять цепи в темноте ничего не видно и онемевшие на морозе пальцы не справляются с делом питер долго смотрит как отец Ползает снегу вокруг колеса. Ни одна машина не проходит мимо них. Движение по сто двадцать второй линии прекратилось. Вот отец совсем уж было закрепил цепь, но тут она соскальзывает у него под рукой. С рыданием или проклятием, заглушенным ветром, колдул выпрямляется и обеими руками швыряется путанную паутину железных звеньев в мягкий снег. Цепь пробивает снегу ямку, словно упавшая птица. — Надо сперва закрепить изнутри защелку, — говорит Питер. Он откапывает цепь, становится на колени и заползает под машину. Он уже представляет себе, как отец скажет матери — Я ума не мог приложить, что делать. А мальчик берет цепь, лезет под машину и закрепляет их намертво. Просто удивительно, откуда у него такие технические навыки? Колесо скользит в руках. Несколько раз, когда Питер уже напяливает на шину громоздкую кольчугу, колесо лениво поворачивается и стряхивает ее с себя, как раздевающаяся девушка платье. Отец держит колесо, а Питер начинает сначала. Под кузовом воняет резиной, застарелой ржавчиной, бензином, маслом, и эти запахи похожи на угрожающий шепот. Питер вспоминает, как машина завалилась в домкрата, живо представляет себе, как рессоры и ось, Разможжат ему голову. Одно хорошо, тут внизу ни ветра, ни снега. Вся хитрость в том, чтобы закрепить маленькую защёлку. Он находит эту защёлку и на ощупь определяет, как она закрепляется. Ему почти удаётся справиться с ней. Остаётся дожать самую малость. Он жмёт так сильно что по всему его телу проходит дрожь Низ живота ноет, металл глубоко врезается в пальцы. Он молится и с ужасом чувствует, что металл все равно не уступит. Как не была бы ничтожна эта уступка? Защелка упорствует. Он визжит в отчаянии. «Никак!» — отец кричит. «Ну ее к черту, вылезай!» Питер послушно встает, стряхивает в себя снег. Они с отцом растерянно смотрят друг на друга. «Не выходит», — говорит он, — «как будто это неясно само собой». Отец говорит, — «Ты справлялся куда лучше меня. Садись, поедем ночевать в Волтон». Семь бед — один ответ. Они кладут цепи в багажник и пытаются опустить домкрат. Но даже этот путь к отступлению отрезан. Рычажок, который должен менять направление домкрата, беспомощно болтается на своей оси. Каждый поворот рукоятки поднимает машину все выше. Снег летит в лицо. Вой ветра рвет барабанные перепонки. Терпеть больше нет сил. Кажется, сама метель всей своей шуршащей, колеблющейся тяжестью, повисла на этом проклятом испорченном домкрате. — Сейчас я ему покажу, — говорит Колдуил. — Отойди-ка, сынок. Он залезает в машину, заводит мотор и подает машину вперед. На миг рейка домкрата сгибается в дугу, и Питер ждет, что она, как стрела, полетит в метель. Но сам бампер не выдерживает нагрузки, и машину вдруг бросает на рессоры с таким звуком, как будто ломаются ледяные сосульки. Полукруглая впадина по нижнему краю заднего бампера навсегда останется на память об этой ночи. Питер, собирает части домкрата, бросает их в багажник и садится рядом с отцом с тем, что машину заносит, Колдул быстро разворачивает ее и направляет в сторону Олтона. Но с тех пор, как они проехали по этой дороге, прошел час. Снегу выпало еще на дюйм, и он не укатан, так как движение совсем прекратилось. Едва заметный подъем из низины за пилюлей, такой пологий, что обычно, когда он проносится... Под автомобилем его просто не замечаешь, теперь оказывается крутым и неприступным. Задние колеса непрестанно буксуют. Прозрачные щели в переднем стекле еще больше суживаются, покрываются пушистым налетом. Небесные закрома, из которых густо сеялся снег, теперь совсем распахнулись. Трижды Бьюик рвется вперед, пытаясь подняться на пологий склон и всякий раз увязает снегу. Наконец Колдуэлл дает полный газ, и задние колеса с визгом заносят машину в снежную целину за обочину. Как раз на этом месте неглубокий овраг. Колдуэлл включает первую скорость и пытается вытащить машину но снег цепко держит его в своих призрачных объятиях. На губах у Колдуэлла выступает серебристая пена. В отчаянии он включает заднюю передачу, и машина, рванувшись назад, окончательно застревает. Он глушит мотор. И среди треволнений наступает мирная тишина. По крыше машины... Пробегает легкий шелест, как будто на нее сыплют песок. Перегретый мотор тихонько постукивает под капотом. «Надо идти пешком», — говорит Колдую. «Вернемся в Оленджел и переночуем у Ганнелов». «Это меньше трех миль. Дойдешь?» «Придется», — говорит Питер. «Вот несчастье. На тебе даже галош нет. На тебе тоже». «Ну, мне-то все равно, я человек конченый», — помолчав, он добавляет. «Не можем же мы здесь остаться». «К черту», — говорит Питер, — «знаю, все знаю». «Хватит говорить об этом». «Хватит вообще говорить, пойдем». «Будь твой отец хоть немного мужчиной, мы одолели бы этот подъем и застряли бы еще где-нибудь». «Ты не виноват, никто не виноват. Господь Бог виноват. Сделай одолжение, помолчи. Питер выходит из машины и некоторое время идет впереди отца. Они шагают по колеям, оставленным их бьюиком, вверх по холму мимо еврейского кладбища. Питеру трудно ставить одну ногу прямо перед другой, как говорят, ходят индейцы. Ветер заставляет его сутулиться. Здесь, под защитой сосен, он дует не очень сильно, но настойчиво, шевелит волосы и трогает голову Питера ледяными пальцами. Кладбище отделено от дороги серой каменной оградой. У каждого торчащего из снега камня выросла белая борода. Где-то под непроглядной пеленой уютно лежит в своем склепе с колоннами «Эпкон». Это почему-то успокаивает Питера. Ему кажется, что и его «я» тоже надежно укрыта под костяным куполом черепа. На равнине за кладбищем сосны редель, и ветер лютует, снова и снова пронизывая его насквозь. Питер становится совсем прозрачным. Скелет из мыслей. С любопытством, словно бы со стороны, он смотрит, как его ноги покорно, будто вьючный скот, бредут по сыпучему снегу. Несоразмерность между длиной шагов и расстоянием до Олинджера так велика, что впереди у Питера целая бесконечность. Неограниченный досуг. Он пользуется этим досугом и раздумывает о крайнем физическом напряжении. В этом явлении есть резкие предприниматели. Сначала пропадают все мысли о прошлом и будущем, потом имеют чувства, переставая воспринимать окружающий мир. И, наконец, отключаются конечности руки, ноги, пальцы. Если напряжение не исчезает, Если упрямое стремление к чему-то лучшему еще живет в человеке, перестают ощущаться кончик носа, подбородок и сама голова. Они не исчезают совершенно, а, так сказать, удаляются за пределы того ограниченного минимального пространства, удивительно плотного и замкнутого, которое одно остается от некогда обширного и гордого царства человеческого «я». И Питер, словно откуда-то издалека, видит, как его отец, теперь идущий рядом с ним, прикрывая его своим телом от ветра, снимает с себя вязанную шапчонку и натягивает ее на застывшую голову сына.